24 февраля. Я уже давно живу у Демьена в отеле. Наши приезжают утром и к вечеру возвращаются на фрегат. На другой день прихода нашего хотел был я перебраться в город. Но к нам приехали с визитом испанцы. Дома были только вахтенный офицер, да еще очень многие, кого удерживала служба. Я с Фадеевым укладывался у себя в каюте, чтобы ехать на берег. Вдруг Криднер просунул ко мне голову в дверь. «Испанцы едут», — сказал он. «Бог с ними», — отвечал я. «Примите их, сделайте одолжение», — просил он. «Что я с ними буду делать? А я еще меньше вас». Но разговаривать было некогда. На палубу вошло человек шесть гидальго, но не таких, каких я видал на балконах, и еще на портретах Веласкеса и других. Они были столько же гидальго, сколько и джентльмены. Все во фраках, пальто и сюртуках, некоторые в белых куртках. «Коменданте де Бахия», — сказал мне один из гидальго, показывая на высокого и красивого мужчину с усами. Но коменданте де Бахия ни по-французски, ни по-английски не говорил. По-русски ни слова. А я знал по-испански одно — «фонда». Да, пожалуй, еще другое слово — «мучачо», которое узнал в отеле и которое означает «мальчик». Теперь к моему лексикону прибавились еще два слова — «фуэго» — «огонь». «Анда» — «пошел». К счастью, с ним были, между прочим, два молодых человека, которые, хотя очень дурно, но зато очень скоро говорили по-французски. Один — Винценту Овелью, сын редактора здешней газеты, сборщика податей Тош, другой Кармена. Оба они служили и по редакции, и по сбору податей. Я до сих пор имею темное понятие о том, что такое коменданте де Бахья, начальник Зарива в переводе. Вчера утром уж был у нас какой-то капитан над портом, только не этот. Что же это еще? Им показывали фрегат, вызвали музыку, угощали чаем, только не микстурой, а нашим, благовонным чаем. Они заговорили о турках, об англичанах, о синопском деле, о котором только что получено было известие. А я им о Карахидоре, острове, лежащем у входа в залив, потом о сигарах. Они обещали мне полное покровительство для осмотра фабрики и для покупки сигар. Только на другой день утром мог я переселиться в город. Приехал барон Криднер с берега с каким-то китайцем. Но какой молодец этот китаец! Большие карие глаза так и горят, лицо румяное, нос большой, несколько с горбом. Они проходят по палубе и говорят чистейшим французским языком. «Вот французский миссионер, живущий в Китае», — сказал барон, знакомя нас. «Мне объяснилось вчерашнее явление за городом». «Вы здесь не одни?» — сказал я французу. «Я видел вчера кого-нибудь из ваших тоже в китайском платье, золотым наперстным крестом, круглолицей, с красноватым лицом и отчасти носом, фигур Рубикон», — спросил француз. «Да, да». Это наш епископ, Монсеньор Динакур. Он заведует христианами провинции Джеджиан или Чечиан или Шэшиан в Китае. Теперь приехал сюда отдохнуть в здешнем климате. Он страдает приливами к голове. Хотите побывать у него? Он будет очень рад и сам явится к вам. Очень рады и к испанскому епископу. Мы бы очень желали. Особенно интересно посмотреть здешние монастыри. И прекрасно. Монсеньор Динакур живет сам в испанском монастыре. Завтра, или нет? Завтра мне надо съездить в окрестности, в Пуэбло, деревню. Послезавтра приезжайте ко мне, в дом португальского епископа. Я живу там, и мы отправимся. Отель был единственное сборное место в Маниле, для путешественников, купцов, шкиперов. Беспрестанно по комнатам проходят испанцы, американцы, французские офицеры, об одном и полете, и наши. Французы по обыкновению кланяются всем и каждому. Англичане по такому же обыкновению стараются ни на кого не смотреть. Наши делают и то, и другое, смотря по обстоятельствам. И в этом случае они лучше всех. Мне не раз случалось слышать упреки, что мы не очень разговорчивы в публичных местах с незнакомыми, что вот французы любезнее всех и тому подобное. Справедливы ли такие упреки? Для чего навязывать какому-нибудь народу черту, какой у него нет в нравах? Англичане вовсе не говорят в публичных местах между собой. Оттого у них и скучно в их собраниях, скажете вы. Совершенно справедливо. Едешь ли по железной дороге, сидишь ли в таверне за обедом, в театре. Молчание. Но зато англичане не беспокоят друг друга в публичных местах. Уважение к общественному спокойствию простерто до тонкости и действительно до скуки. А вот мой приятель барон Криднер, воротясь из Парижа, рассказывал, что ему на парижской дороге В одном вагоне было до крайности весело, а в другом до крайности страшно. В последний забралось несколько чересчур разговорчивых и любезных людей. Одни пели, другие хохотали, третий курили, но были и такие, которые не пели, не хохотали и не курили. Беспрестанно слышалось. «Отвяжитесь, я хочу спать! Спите, если можете!» Что касается меня, я заплатил столько же, сколько и вы, и я хочу петь. К черту, курильщиков! Успокойтесь, или я вам скажу два слова. Уж не знаю, что хуже. Молчать или разговаривать вот эдак. Впрочем, если заговоришь вот хоть с этим американским кэптеном в синей куртке, который наступает на вас сжатыми кулаками, стиснутыми зубами и зверским взглядом своих глаз, цвета морской воды, он сейчас разожмет кулаки и начнет говорить, разумеется, о том, откуда идет, куда, чем торгует, что выгоднее привозить или вывозить и тому подобное. Болтовни, острот, от него не ждите. От француза вы не требуете же, чтобы он также занимался своими лошадьми так скакал по полям и лесам, как англичане. Ездил куда-нибудь в Америку бить медведей или сидел целый день с удочкой над рекой. Словом, чтобы был предан страстно спорту. «Этот спорт», — заметил мне барон Криднер, которому я все это говорил, «служит только маской скудаумия или, по крайней мере, неспособностью употребить себя куда-нибудь лучше». Может быть это правда, но зато, как англичане здоровы от этих упражнений спорта, который входит у них в систему воспитания и юношества. Мы пошли ходить по лавкам, накупили тонких соломенных шляп и сигарочниц, заметив большое требование купцы, особенно китайцы, набивали цену на свой товар, дюжину посредственных сигарочниц, Они продавали за 3 доллара. Это еще дешево. Но за другие побольше. Мягкие, тонкие и изящные просили по 3 доллара за штуку и едва соглашались брать по полтора. Что может быть лучше манильской соломенной шляпы? Она тонка и глотка, как лист атласной почтовой бумаги. На голове не слыхать. И плотна, Солнце не пропекает через нее. Между тем ее ни на ком не увидишь, кроме тагалов да ремесленников, потому что шляпы эти свое, туземные изделие, и стоят всего доллар, много полтора. Львы носят черные шелковые, как я сказал. Просто джентльмены. Низенькие некрасивые шляпы грубой китайской соломы, которые продаются по три доллара. Манила знаменита еще изделиями из волокон тины, ананасовых кореньев. Из этих волокон делают материи вроде кисии, легкие, прозрачные и потом носовые платки. Те дорогие лоскутки, которые барани возят в вечерние собрания на показ и в которые сморкаться не положено. Я долго не догадывался, что за товар продает всякий день индианка на полу в галерее нашего отеля. Около нее всегда толпились некоторые из женатых моих спутников».